Глава первая Звякнул вызов с марта, и я принял звонок. На голограмме появилась прекрасная валькирия, как и всегда, не отступающая от своих привычек, исключительно в рамках деловой проекции по край ключиц, и я в который раз залюбовался чуть курносым носиком аккуратной линии губ, выразительными светло-карими глазами и светло-медного цвета с бронзовым отливом косой, перекинутой через плечо вперед. Если бы я не был противником служебных романов, я бы долго не думал, честное слово. Макс посмотрела на меня с видом крайне оскорблённой фотомодели, обиженно и чуть презрительно. Я успел уже чуть испугаться, что чем-то её прогневил, но тут она озвучила причину недовольства. "Чез, тут начальство требует. Приедешь?" И я несколько напрягся. Такие случаи, конечно, бывали, всем не угодишь, но не часто. "А что случилось?" Макс поморщилась и пояснила, «Окно прорубили и недовольны», и почти жалобно добавила, «Приезжай, а?» «Приеду. Я влез в оружейный сейф, достал иглы и рассовал боезапас по запасным магазинам, бронебойные с красной отметкой под руку, разрывные с черной подальше, синей отметкой и парализующим сердечником заряжаем в игломет и досылаем первую в ствол». Суровый первопроходец едет охранять беззащитных колонистов. Вдруг его по головке погладят. Куда едешь в подводной лодке? Моя обязанность не только защищать людей от зверей, но и наоборот. И кто по ещё защитил от людей нас самих? Выскочив из кабинета, я ссыпался с третьего этажа нашего офиса и стрелой понёсся к стойке, прыгнул в свой флайер и полетел по координатам с Мартом Макс в пятый сектор. где в шестой колонии жили физики. Уже подлетая к расширенному жилому модуль-блоку, я понял, что придётся нелегко. У входа в дом стеной стояла моя почти заместительница, оплот стойкости и выдержки, а ой её прочность, как волны скалу, билась, потрясая бумажками почтенная рыжеволосая дама в возрасте. За домом виднелся разрыв в защитном куполе колонии Его караулили первопроходцы-оперативники Али и Уилл. Рядом с ними велась стройка новичков-стажёров, периодически потыкивая в дыру и гломятами. Суть претензий дамы я не слышал, но мог представить. У некоторых людей патологическое квирулянство входит в состав ДНК отдельным геном. Такой социотип я недолюбливал ещё больше, чем восторженных фанатов Эти хотя бы просто за первопроходцами хвостиком ходят, раздражает, но не критично. Но работать приходилось с разным контингентом, и я глубоко вздохнув, настроил себя на длительный и бессмысленный разговор. Посадив флаер рядом с конфликтной точкой, я степенно вышел из кабины и приблизился к спорящим. Добрый день, нейтрально дружелюбно начал я, и тут же был ожидаемо прерван. Какой же он добрый, ваши вам дали, потоптали мои розы, а площадка для пикника. Рыжеволосая дама на секунду задохнулась от праведного возмущения, и я смог вклиниться в поток её рассуждений. Давайте начнём с самого начала. Во-первых, предъявите документы. Я не мог не поиграть в стража порядка, хотя, конечно, правоохранительные органы и их доблестные сотрудники в лице колониальной полиции в колонии уже более года как имелись. Ваша личная карточка, рабочее разрешение на въезд в Шестую колонию или приглашение от родственников, справка от карантинного контроля, с разрешением на ввоз неэндемичной растительности. Когда надо, я умел быть полным бюрократическим занудой. Дама несколько растерялась, затем, сердито насупившись, метнулась в дом за бумагами. Макса облегчённо выдохнула, и я повернулся к ней, рассказывая Макс покосилась на дом, на меня, на ребят и вполголоса доложила обстановку. Короче, мадам приехала по приглашению племянника, как ты понимаешь, физика. Привезла с собой букет роз, заявила их как подарок, но по факту развела цветник на заднем дворе. А вот откуда взялся разрыв, мы пока не поняли, но живо нас чертямёта оттуда прёт. Надо будет карантинной службе звонить, к ксенозоологам, от лову Макс обречённо зажмурился, а я на секунду даже порадовался, что скоро уеду в командировку. Пока я тихо улыбался, она несильно ткнула меня кулаком в живот и пояснила: "Слишком у тебя счастливое выражение лица. Ты что, с геологами в экспедицию едешь?" "Да", ехидно хмыкнулся я. "На днях мы выезжаем, завтра буду сроки согласовывать". "Кто? Мы?" заинтересованно уставилась на меня моя правая рука. "Ну как, я" «Роман, Уилл, интровертов, неразлучников возьму. Еще пара научников точно на хвост сядет». Макс разочарованно пихнула меня в плечо. «Самый цвет у меня отобрал. Хотя бы Али оставишь, и то хорошо». «Не дерись, а то укушу. Я был настроен благодушно. Еще бы, такой гемор и не мне разгребать». «А ты попробуй дотянись». Макс уже заняла боевую стойку, надеясь на легкий спарринг. И тут возле дома на посадочную площадку к моему флайеру и машине Макс присоединился видавший виды летательный аппарат, который и флайером-то можно было назвать, с натяжкой, какая-то старая модель. Из него выбрался рослый кряжистый мужик лет 35-40 в легкомысленной гавайке и летних полотняных штанах, в сандалиях на босу ногу, со специфическим загаром. Аввиатрином по шее лицом и основательной небритостью, растрёпанные светлые волосы, размах плеч и голубые глаза говорили о том, что в глубине веков его предки, потрясая топорами и вознося хвалу одноглазому богу, приводили в трепет половину Европы. Доброго дня, уважаемые первопроходцы, миролюбиво поздоровался физик. Чем обязан столь пристальному вниманию? Доброго, я развернулся к мужчине. Внимательно его оглядел и спросил: "Долгая экспедиция была?" Физик почесал роскошную растительность на лице и вдруг пристально посмотрел мне в глаза, чуть наклонившись. В его взгляде я увидел смесь беспокойства и какого-то поддетски восторженного интереса, будто к нему на огонёк заглянул не я, а любимый супергерой. "Вы же Честер Уайс, верно?" ответил он вопросом на вопрос. Я чуть пожал плечами, привык к тому, что внешность у меня узнаваемая, а в первой волне колонистов так и вовсе знакома чуть ли не лично к каждому. Да, так вот, пока вы отсутствовали, ваша тетушка организовала там, на заднем дворе, клумбу с розами и разрыв защиты. Потрясающие таланты, их бы в конструктивное русло. Теперь нам с вами надо разобраться, как она смогла пробиться за купол, зачем и что теперь делать. Физик с неохотой оторвался от созерцания моей физиономии. «Простите, я просто всегда мечтал с вами познакомиться». «Но не таким вот», — он обвел пространство рукой, а в окне за занавеской я мелькнул и тут же спрятался обратно в безопасную темноту дома, острый нос в обрамлении рыжих локонов. «Не самым приятным образом». «Чем моя скромная персона вас так заинтересовала?» смущенно полюбопытствовал я, — и почувствовал себя неловко, сцепил руки за спиной, не зная, куда их девать. А о вашей работе легенды ходят, я вас особенно. Простите, не представился. Эйнор, мужчина протянул руку, и я с удовольствием ответил. Рука у него оказалась грубой, твёрдой и сильной, как и подобает истинному потомку норманнов. Меня не было 3 недели, вот оставил дом и кошку на тётушку Я знал, что она у меня особо деятельная, но чтобы настолько, физик сокрушённо покачал головой. Мне жутко хотелось узнать, что за легендами обрасли я и мои ребята, но спрашивать постеснялся и приветственно улыбнувшись произнёс: "Пойдёмте, посмотрим на масштабы бедствия". Мы прошли сквозь ухоженный полисадник, полный хрупких, полупрозрачных представителей местной флоры. И зайдя на задний двор, остановились перед источником беспокойства всего жилого сектора. На самом краю разрыва, на заботливо взрыхленной клумбе пламенел алыми бутонами полутораметровый розовый куст, разительно отличающийся насыщенной цветовой гаммой зелени и будущих цветов от осторожной хрупкой красоты растений шестого мира. Три недели, говорите? Интересно. А букет вам тётушка когда привезла? Я созерцал куст с нездоровым предчувствием неприятностей. Вот 3 недели назад и привезла я не понял, правда, за что мне столь изысканный подарок. Вроде я не прекрасная девушка, и Эйнер покосился в сторону Макс, молчаливой тенью скользнувшей за нами. Она чуть зарделась, а я почувствовал лёгкий укол ревности, который тут же загнал подальше. Вот ещё. Не хватало мне собственных сотрудников. К незнакомому физику мориновать. Но документы все были в порядке. Приехала она по моему пригласительному, букет на карантине обработали, справку дали, всё как полагается. Только никто не подумал, что розы прекрасно размножаются черенкованием, закончил за него я. Ну почему так быстро? Кстати, вы говорили о кошке? Да, Мира. Я её с пятой колонии привёз. — Стерилизовано, чипировано, — отчитался Эйнар. — Покажете, — с неподдельным восторгом попросил я, невольно начиная улыбаться. Эти кошки особенные, и я не видел их вживую никогда, но всегда очень хотел, и просто так упустить такую диковинку я не мог. Эйнар расплылся в ответной улыбке и махнул в сторону двери, ведущей в дом со двора. — Конечно, только сейчас день, она спит. и может быть немного неприветливый. Особенность пятого мира была в том, что у планеты оказался крайне долгий период вращения вокруг своей оси, порядка 350 земных дней. А в тот момент, когда на планете наступает условный день, длящийся около 170 суток, звезда частично или полностью закрыта крупным спутником, и по факту тепло мир получал, а вот свет не очень. И жизнь на нём сформировалась преимущественно приспособленная к темноте. Четырёхухие кошки пятой колонии, насколько я знал, удивительные, почти сказочные существа, и мне предстояло убедиться в этом лично. Чуть не подпрыгивая от предвкушения, я зашёл за Эйнером в полумрак дома и тут же увидел в кресле чудесное создание. Кошка действительно спала, её крупные уши заканчивались кисточками, А там, где у обычных кошек небольшая кожано-хрящевая складка кармашек Генри, у Миры виднелась вторая пара ушей поменьше. Получался этокий кошачий цветочек: огромные уши с поперечными хрящевыми полосками, концентрирующими собственный ультразвук, вторые ушки, отвечающие за звуки в нижнем диапазоне, и вся эта красота в окружении немыслимого количества вибриссов. Серебристо-серая кошка зевнула во весь рот, обнажив пасть с белоснежными зубками. Линия его защёлкнула, издавая ультразвуковые волны, чтобы убедиться, что пришёл хозяин, и открыла глаза. А огромные, как у земных лемуров, невероятного тёмно-синего цвета с фиолетовыми прожилками и сузившимся от света вертикальным зрачком, они прошлись по моей скромной персоне. Судя по всему, я кошке не очень понравился. И она, спрыгнув с кресла, взметнула длинным хвостом и неторопливо удалилась куда-то. Красавица, с искренним восхищением похвалил я кошку, и Энер немедленно просиял. Да, мир у меня особенный. В голосе физика слышалось неподдельное тепло, и я порадовался за питомцу. Проблема ввоза домашних животных в шестой мир была отдельной болевой точкой. местную живность приручать, пока никто не пробовал, а бесконтрольно завозить в полностью эндемичный мир кошек или собак было смерти подобно. Вроде колонисты это понимали, но и без пушистого друга многим было в новом мире неуютно, и приходилось идти на компромиссы, вроде обязательного чипирования, стерилизации или кастрации и конских штрафов за безнадзорных и потеряшек. Пока экспансию череродных для этого мира животных и растений удавалось контролировать, но надолго ли это, как показала практика, не очень. Я вздохнул и поманил Эйнера обратно во двор. Куст придётся убрать. А вот как быть с дорогой? Может, договоримся, физик, представивший размер финансовых вложений, компенсирующих Тётрушкину активность? С надеждой на меня посмотрел, и мне пришлось собраться и стать как можно серьёзнее. Эйнор, начал я с интонацией ректора, объясняющего незадачливому студенту, что шутки кончились и отчисление неизбежно. Из разрыва в безопасное пространство колонии могут попасть не только крупные хищники, но и мелкие ядовитые насекомые. Если для вас не так важны жизни колонистов, то подумайте о тёте Она же первый рубеж на пути всякого летающего и ползающего, а в сам разрыв может убежать ваше мир. Долго ли она проживёт снаружи? Я кивнул на колеблющиеся лохмотья защитной плёнки. За ней виднелось море острых стеблей и ломкой травы, среди которых что-то щёлкало, пищало, трещало и шевелилось, и сине-стальными отблисками проплывали облака по высокому бледно-голубому небу чужеродного мира. Договориться мы сможем только по одному пункту: оставить вашу тётушку или депортировать её за вредительство колонии. Куст мы уберём, разрыв закроем, штраф хоть тоже придётся выплатить, порядки не я придумал. И позовите, пожалуйста, виновницу беспокойства, мне надо задать ей пару вопросов. Эйнер вздохнул, смиряясь с неизбежным, и тоскливо произнёс: "Да, вы правы. Знаете, я думал... А, неважно". Он махнул рукой и ушёл. А мне оставалось только раздать ценные указания. Пока ребята латали дыру, попутно показывая новичкам технику работы с наноструктурой защиты, как латать прорехи, чем зашивать отсутствующие куски и как программировать, Физик вернулся в сопровождении воинственно настроенной пожилой дамы. Леди, внимательно и строго посмотрев на рыжую интригантку, я постарался донести до её понимания важность ситуации. Вы нарушили обязательные порядки пребывания в шестой колонии. Вы занимаетесь несанкционированным растениеводством, ослабляете защиту безопасности пространства вашего жилого сектора и подвергаете опасности свою жизнь и жизнь других колонистов. Понимаете? Рыжая покаянно вздохнула, но следов раскаяния я не почувствовал. Значит, у неё в рукаве припасена ещё пара черенков. Семена карантин бы точно не пропустил. Жаль, жаль. Всё-таки придётся пожёстче. Как вы смогли прорвать защиту, уточнил я. Леди Хитров взглянула на меня из-под лобья и произнесла только одно слово: "Дихлофос". Ну вот я так и знал. В попытке защитить свои драгоценные розочки, гиперактивная дама прыскала на куст и на защитный купол, и мне кажется, не очень переживала, когда появилась первая брешь. Ведь дыры размером со взрослую скорпикору вряд ли возможно добиться за одно случайное обрызгивание. И не зпроста вокруг разрыва очень мало инсектоидов. Чувствуй стойкий чужеродный запах и опасаюсь сосаться. В дихлофосном открытии были свои плюсы и свои минусы. С одной стороны, теперь я точно знал, что фауна шестого боится банального инсектицида, и вряд ли утечка под купол была хоть сколько-нибудь значимой. с другой. Ну как? Как? Высокотехнологичные наноструктуры защитной плёнки, которая выдерживает перепады температуры, воздействие чужеродных газов, фильтрует воздух от микроорганизмов и настроена на пропуск только безопасных видов и дихлофос. Тайвин будет в восторге. Надо будет позвонить и рассказать, а лучше прийти лично. На реакцию нашего штатного гения будет любо дорого взглянуть. Понятно. Если вы нарушите установленный порядок повторно, я буду вынужден вас депортировать. Дама вскинула голову и уже вдохнула воздух, чтобы задорно со мной поругаться, как была прервана племянником. Тётя Эмма, уважаемый, перевопроходит с прав. Нельзя просто так взять и посадить розы там, где они миллионами лет никогда не росли. Дётушка, поняв, что сопротивление бесполезно, молча вынула из рук Эйнера остаток злосчастного букета, прихваченного физиком из домашней вазы по пути, и отдала мне. Все черенки были усеяны корнями, и женщина, грустно поглядев на остаток недостижимой большей цветочной роскоши, перевела наливающийся слезами взгляд на меня. Я просто хотела немного красоты. Здесь всё такое блёкло, прошептала она. Повинуясь внезапному порыву, я встал на одно колено, взял её ладонь в руку и, глядя снизу вверх, посоветовал: "А вы обратите внимание на красоту этого мира. Роза царица среди земных цветов. А вот здесь её монаршая особа, пока никто не видел. Может, вы нам её и найдёте?" Дама слегка покраснела от смущения, осторожно вынула руку и пообещала: "Я попробую. Спасибо." Теперь я точно ощущал идущий от неё флюид понимания, стыда и надежды на то, что всё обойдётся малой кровью. Она благодарно улыбнулась нам и ушла в дом. Мы закончили, рядом материализовалась Макс, подошедшая почти бесшумно. Сейчас специалиста вызовем и можно ехать. Встав с колена, я поймал на себе взгляд племянника. Эйнер обратился я к молчаливой статуе физика. Думаю, большую часть штрафов вам не придется оплачивать. Проведем списание под грант испытаний безопасности купола. Дихлофос, кто бы мог подумать? Я изумленно покачал головой. Но вы, пожалуйста, следите за порядком в своем доме. Конечно, серьезно и ответственно сказал физик и, помолчав, добавил. Теперь я точно знаю, что иногда легенды оказываются правдой. Вы о чем? Недоуменно переспросил я. Но Энн лишь хитро улыбнулся, протянул крупную сильную руку и ещё раз сжал мою ладонь. "Спасибо, Честер. Пойду поговорю с ней". Развернулся и ушёл. "Макс, я, оставшись в недоумении, развернулся к помощнице. "Он это о чём?" "Думаю, он это про слухи про тебя и про нас, в общем", хихикнула Макс. "Не смотри на меня так, я сплетни не собираю, но мне тоже интересно". "Поспрашивай". Мы вернулись в офис, и в наше небольшое трехэтажное здание я не просто вбежал, влетел, едва ли не на крылышках, мигом взобравшись на третий этаж, из порога завернул под удивленными взглядами коллег не к себе, а в святая святых, обитель белых халатов под руководством нашего штатного гения. Тайвин всегда аккуратен и собран, никаких засаленных халатов и шальных глаз с растрепанной головой и сумбурной речи, Словом, гений нашей конторы под киношные стереотипы прямо, скажем, совсем не подходит. Разве только иногда увлекается до маникальных огоньков в глазах, но так бывает нечасто. Чаще в его репертуаре деловые костюмы с идеально отглаженными рубашками и стрелками на брюках. Надо будет носки и шнурки, кстати, проверить как-нибудь. Интересно же. Поверх костюма сияющий белизною медицинский халат кажется, даже на крахмалины. И как да успевает каждое утро. Носит учёный узкие очки с прямоугольной тонкой оправой, правильно сочетающейся с тонкими чертами лица. Длинные каштановые волосы забраны в хвост, чисто выбрит и как будто сам во воплощение стерильности. Если бы я умел рисовать и меня попросили изобразить человеческую ипостась скальпеля, я бы тайно и запечатлел Но один пунктик у учёного есть. Если он видит непрофессионализм, пыль, небрежность в работе, он немедленно бледнеет, от возмущения краснеют только скулы и начинает громко отчитывать нерадивый персонал, а отнюдь не стесняясь в выражениях. Клянусь, первое время я даже записывал. Только он с глаза очкастая заметил и с тех пор исключительно вежлив, даже жалко. Такие перлы пропали. Распахнув дверь в лаборатории, я поприветствовал научный состав корпуса первопроходцев и почти вломился к Тайвину в кабинет. Тот, как обычно, чрезвычайно чем-то занятый, не поднимая головы от микросхемы, над которой он сосредоточенно колдовал с микроплазменным паяльником в руке, раздражённо посоветовал: "Дверь прикройте, желательно с той стороны". Я, конечно, не стал обижаться и радостно сообщил: "Тайвин, У меня к вам дело на миллион. А, это вы. На миллион чего? А какой валютный год сейчас? Вроде был долларовый. Учёный пребывал в некоторой растерянности. Валютные года на Земле распределились между десяткой крупнейших мегаполисов, и их смена базировалась на мне не очень понятных экономических механизмах, поэтому чёткой регламентации, когда одна валюта сменит другую, не существовало. И, конечно, в колониях регулярно путались и принимали любой вид электронных платежей с незначительными колебаниями в курсе конвертации. Значит, на миллион баксов я был весел и жизнерадостен, чем, очевидно, Тайвина невероятно раздражал. Но сделать ни он, ни я с моим учезарным настроением ничего не могли. Поэтому я милостиво опускал колкости с его стороны на тормозах, а он особо не усердствовал. Короче, «Что вы знаете про дихлофос?» «Дихлофос?» — ученый удивился настолько, что даже соизволил на меня посмотреть. «Инсектицид такой, фосфороорганический, кажется, его давно уже не используют. А что?» «А то!» — внутренне предвкушая реакцию, повестил я, что дихлофос на ура справился с вашим нано-протекторным куполом. И я продемонстрировал запись выезда на вызов. Взбешенный Тайвин, меняясь в лице, под конец фрагмента чуть ли не шипел сквозь зубы. Это же надо было догадаться. Честер, вам никогда не казалось, что вокруг одни идиоты, и я в том числе? — Нет, — застенчиво ответил я, — мне совершенно не хочется ни вас, ни себя упрекать в идиотизме, ни наших подчиненных, ни колонистов. Откуда вам или им было знать, что вещество, не производящееся уже столько-то там десятилетий, вдруг окажется потенциально опасным для защитного купола? Я должен был хотя бы подумать, — на ученого жалко было смотреть. Он готов был себя сгрызть за допущенную ошибку. Хотя я же конструировал основной узел производства нанитов на электротонической основе. А дихлофос всего лишь блокирует нормальную работу ацетилхолиностеразы. Это никак... Стоп! А вы мне само средство не привезли? — Конечно, привез. Я выложил перед ним на стол яркий аэрозольный баллончик, слегка подъеденный ржавчиной. Явно лежал у тетушки в заначке с давнишних времен. Тайвин тут же схватил упаковку и принялся, сосредоточенно нахмурившись, вчитываться в ее состав. — Перетриты? Удовлетворённо кивнул он. Так я и думал, блокирует передачу электроимпульса. Это уже проще. Вот подлость. Потребителям нравится звонкое словечко, а производителям и плевать. Фосфорный там инсектицид по факту, на основе хлора или вообще циклопропановые эфиры, как тут. Покупают-то всё равно дихлофос. Э, не возражайте, если я займусь работой. Нет, если вы мне подпишите акт о списании штрафов, в счет гранта по испытаниям безопасности купола. — Что? Вы этим вредителям предлагаете еще и грант выдать? А что-нибудь поперек у них не треснет? — поинтересовался уязвленный гений, на скулах которого медленно разгорались алые пятна, признак надвигающейся бури. — Кажется, мне пора. — Но вам это поможет, правда? Значит, мы можем себе позволить такой финт ушами, миролюбиво заметил я. Тайвин поморщился. Выражение-то у вас. Ладно, подпишу. Ещё что хорошего сегодня случилось? Ещё тот розовый куст за 3 недели вырос. Вам не кажется, что это ненормально? Я выложил перед ним на стол тётушкины черенки, ещё свой долг перед наукой на сегодня выполненным. Я могу идти. Идите, идите. Куст я ботаникам отдам, и почеловедам, пусть поработают. махнул на меня рукой учёный и обратил всё внимание на баллончик с дихлофосом. А я пошёл к себе. Среди моих подчинённых, обитавших через коридор от учёных, царило оживлённое веселье. По центру просторного светлого офиса на основной переговорный стол взгромоздилась Макс и вещало что-то, вызывавшее взрывы гомерического хохота. О, а вот и герой дня! Ко мне подскочил Али, первопроходец с характерным профилем и еле заметным сопутствующим акцентом, выходец откуда-то с соплеменных моему девятому московскому мегаполису гор. «Макс, давай сначала!» Та хихикнула в кулачок и, оглядевшись, переспросила. «Все согласны?» Ребята закивали, и я невольно заулыбался, предвкушая хохму. «Так вот, Чесс, я тебя поздравляю!» «С чем?» «Ты внебрачный сын руководителя колонии!» Я, давя улыбку, поинтересовался. «А он об этом хотя бы знает?» «Конечно, нет!» Понятно, пока я ходил к Тавину, моя, так сказать, правая рука сбегала к аналитикам и собрала про меня порцию свежих сплетен. Я представил себе радостное лицо полковника Вернера, который всегда меня недолюбливал и хмыкнул: "И кто ж сообщит ему прекрасную весть об отцовстве?" "Твоя задница, конечно", опрыснула Макс, и мы по её примеру расселись по столам и пару минут с удовольствием обсуждали на каком месте этой моей выдающейся части тела и какой формы должно быть родимое пятно, чтобы меня официально усыновили. Так, а что ещё говорят, по любопытству ал я. Что ты дал совершенно неприличных размеров взятку за свою должность, и за тебя всё делаем на самом деле мы, а ты так лицо фирмы, так сказать. А, да, ты андроид. потому что тебя не подкупишь. И вообще, слишком ты правильный и справедливый. Люди такими не бывают. Ещё говорят, что у нас тут с вальной грех и единое семейство с тобой во главе. Изменение безобидного, что у тебя есть муж, которого ты держишь дома в подвале и никому не показываешь. На этом моменте Макс заинтересованно покосился на меня и аккуратным движением заправила выбившуюся прядь к волос за ухо. Я фыркнул. Ну-ну. Андроид и свальный грех — это мощно. А вот когда это я успел себе под жилым блоком подвал выкопать, интересно мне знать. А мужа у меня отродясь не было, я давно и прочно женат. — На ком? — с еле заметной ухмылкой спросил Роман. — На работе, конечно, — с важным видом пояснил я. Ребята в ответ заулыбались. Тема семьи среди нас была неприкосновенным табу. Работа на работе, дом дома. На этой оптимистической ноте к нам незаметно подкрался шеф, и мы дисциплинированно поспрыгивали со столов, готовые к указаниям. А еще мне самолично рассказывали, что вы, Честер, продали душу дьяволу, поэтому у вас и у корпуса получается все как по маслу. Ребята расслабились, посыпались отдельные смешки. Я же в изумлении понял брови и помотал головой. Быть этого не может. Серьезно? Кому-то завидно, что ли? что меня ж нечистому сосватали. Серьёзно, и вполне может быть, скорее вам придётся столкнуться с такой позицией. Я поскучнел, памятуя об одной из заявок. Да, сопровождение первопроходцами экспедиции за защитный купол, часть быта и жизни колонии. Но кто сказал, что мы одинаково охотно ходим со всеми подряд? Не самые радужные перспективы, хочу заметить. И я о том же, отметил шеф но неотвратимое. Я понял. Я подождал знак, бойцы разошлись по своим местам, а я пошёл к себе в кабинет планировать экспедицию с геологами. Интересно у меня всё-таки работа, и не учёный, и не военный, ни то предводитель отважных могучих рейнджеров, ни то главный заводила в компании таких же ушибленных на голову энтузиастов. Человечество успело освоить к середине 23 века Пять пригодных для жизни миров, но все они, в отличие от шестого, были так или иначе похожи на родную землю. На пятом вон даже кошки водились, правда, о четырех ушах. И колонизация предыдущих пяти экзопланет принципиально не отличалась от освоения диких земель на земле в стародавние времена, составления карт и великих открытий. А вот шестой оказался орешком покрепче. И тогда было принято решение создать команду первопроходцев, то есть нас. И главной нашей задачей стало досконально изучить все опасности и возможности нового мира и подготовить площадку для его постепенной колонизации. А я до сих пор отчаянно изъумлялся, кто вообще меня пустил на ответственную руководящую должность и даже дал под моё разглядье управление 15 первопроходцев высшего уровня подготовки. Началось всё с моей скромной персоны, точнее, разумеется, не лично с меня, а с моей статьи, точнее, не совсем моей.